спираль сна. Голова резко заваливается вперёд, я пугаюсь и просыпаюсь. И пугаюсь ещё больше. Темнота липкая, ватная лезет в рот, глаза, мозг. Пытаясь отогнать наваждение, встряхиваю головой, и голова резко заваливается вперёд, я пугаюсь и просыпаюсь. Хорошо, что летом светлейт рана. Подтягиваю вздох хруста и вскакиваю. Состояние бодрое, несмотря на дурацкий сон. Быстрее, быстрее в кроссовки и в парк, на свежий воздух к белочкам и комарам. Сколько времени? Странно. Обычно я часто смотрю на часы, а сегодня не сделала этого ни разу. О, да я их даже не надела. Вот это на самом деле странно. Часы снимаю только когда моюсь. Ладно, подумаю об этом позже. Вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох. Почему я бегу одна? да сколько времени-то? Начинаю заводиться и сбиваю дыхание. И тут же приходит расплата. Горло перехватывает, я кашляю до головокружения и останавливаюсь. Пытаясь отдышаться, наклоняюсь и хватаюсь за удачно подвернувшуюся скамейку. Рука соскальзывает, и я падаю. Голова резко заваливается вперед. Я испугалась дважды, когда начала падать и от того, что просыпаюсь. Опять. Решила сегодня не бегать и вообще никуда не ходить. Буду спать весь день, пока не приснится что-то жизнеутверждающее. Села в кровати, привычным движением взяла с тумбы дежурный стакан и, улыбнувшись, себе выпила всю воду. В подтверждении правильности своего решения я кивнула. Слишком резко? В глазах потемнело, голова резко завалилась вперед, я пугаюсь и просыпаюсь прошло, что летом светлейt рана. Стакан. Я хочу пить. Убы потрескались. Почему? Я устала. Устала просыпаться, и мне страшно. Как спрыгнуть с этой дурацкой электрички? Стараясь не двигаться и не думать, я лежала с закрытыми глазами и делала вид, что сплю. Для кого был этот мхат? Не знаю, но уверена, что кто-то наблюдает за мной и переводит стрелки переводит эти чёртовы стрелки гнёт их и сворачивает сворачивает тугая спираль закручивает меня пеленает и выкидывает в темноту неловкой медузы лечу в кромешной тьме цепляясь за невидимые углы и ожидая удара вспомнив о правилах безопасности при падении пытаюсь сгруппироваться колени к груди руками скрестно обнимаю себя голова резко наклоняется вперёд Нет, нет, нет. Я пугаюсь и просыпаюсь. Схожу с ума? Сошла с ума? Что делать? Спать, не спать? Будильник прозвенел как-то особенно резко. Болит всё: тело, глаза, мозг. Радует, что голова никуда не пытается завалиться, по крайней мере, пока.